Сонное настроение мое прошло, и мне хотелось бы повеселиться. Прикажи, чтобы к ужину пришел Кефарет, а потом мы поговорим об Анции. Тут есть над чем подумать, особенно тебе. Венеция распорядился отправить носилки за Эвникой, но сказал, что касательно пребывания в Анции, он и не думает утруждать себе голову.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 и, подперев рукою голову, заговорил с улыбающимся лицом и сияющими глазами. Помнишь ли, как мы оба были у Авлоплавтия, и ты там впервые увидел божественную прекрасную девушку, которую ты назвал Зарей и Весной? Помнишь ту Психею, ту несравненную, прекраснейшую из дев и из всех ваших богинь? Психея в античной мифологии — олицетворение охваченной любовью человеческой души. Изображалась в виде бабочки или крылатой девочки. Распространенным сюжетом античного искусства и литературы была история о союзе Психеи с богом любви Эротом, Амуром. Петроний смотрел на него с изумлением, точно подозревая, что у него голова не в порядке.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 Наконец все выстроились у стен и между колоннами, а Вениций, стоя возле имплувия, обратился к вольноотпущеннику Демусу с такой речью: Кто прослужил в доме двадцать лет, завтра должны явиться к претору, чтобы получить вольную. Кто прослужил меньше, получит потри три золотые монеты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 И начертить там на земле, какие вздумаются знаки. Тех, кто начертит рыбу, освободит Лигия. Но Петроний, который был не способен долго чему-либо удивляться, уже успокоился и только переспросил, как рыбу...